Дисциплина ученичества. 17 декабря 30 -го. Помните, что у гуру нет ни одной личной мысли. Все решительно направлено и отдано на служение общему благу. Потому исказившие указания, допустивший сомнения, отмерит себе свой кусок. Все наполовину исполненное даст половинное следствие. Мы знаем, что полная доза спасительного лекарства приносит жизнь, половина же его дает лишь краткую вспышку улучшения, оканчивающуюся смертью. Потому примем полностью все благие указания, чтобы не утерять ни одной жизнедательной энергии. Великое послушание указам и умелое выполнение их дает здоровье и ведет к великой победе к великому свету. Послушание в древности вело к дальнейшему посвящению. Не осознавший в совершенстве дисциплины послушания, никогда не достигал высших степеней. Лишь тот, кто умел повиноваться и выполнять, мог принять великую ответственность и понять всю непреложность приказа. При этом надо твердо усвоить, что все даваемые указы никогда не порабощают дух ученика. ибо всегда предоставляется индивидуальное выполнение, и мы знаем, как можно бесконечно утончать качество выполнения каждого задания. Лишь вчерашний раб возмущается указом. Лишь малое сознание боится утерять свою индивидуальность, выполняя начертания своего гуру, надеется только на свои накопления. Отбрасывая все, что мы можем ассимилировать от высшего сознания учителя, значит отказаться от новых накоплений. Вся индивидуальность складывается из этих новых ассимиляций и сочетаний их с прежними накоплениями. Безмерно счастлив тот, кто может черпать из сокровищницы великого сознания. Привожу выдержку из беспредельности. Чужда людям мысль о послушании учителю. Но как можно духу утерять, когда учитель есть маяк ведущий? Как может ученик утерять свой огонь, когда учитель являет всем огням возгорания? Как может щит учителя задержать, когда ученик устремляется огненно с учителем? Так живет в сознании человечества малое желание стремиться к занятию совместно ведущему. Но человечество должно научиться самодействию и воплотить все утвержденные мысли учителя. Так космический разум достигает эволюции. Так человечество должно научиться созидать высшим путем. Истинно, подражание учителю является вмещением образа учителя. Еще Как можно достичь понимания магнита, если мы будем сомневаться в указах владыки? Как можно победить врага, если мы будем сомневаться в сужденной нам мощи? Как можно ожидать построения крепкого, если мы не признаем неотменности приказа иерархии? Являю как бы повторение, но колебание шагов нуждается в просмотре указов? Думайте, как могут. Расти дела учением.